Глава 35. Шаттл Барбаросса. Надирная точка. Система Арк Роял. Арк Роялский пограничный рубеж. 19 мая 3058 года. Виктор Дэвион отвлёкся и не расслышал, что сказал ему Филанкел, поэтому он повернулся к нему и спросил: "Что ты сказал насчёт Ковентри?" Хан клана Волков, высокий, стройный, темно-волосый Надетый в серый форменный комбинезон, на котором была вышита эмблема рода, ещё раз отрицательно покачал головой. Я не могу лететь с вами на эту планету. Разве ты не находишься в состоянии войны с нефритовыми соколами? Разве они не твои враги? Разве не они не погубили и Улирика, и Наташу Керенскую? "Не, «Да, Виктор, так и есть". Фелн принялся методично сжимать пальцы в кулак и разжимать. Будь у меня выбор, я бы непременно отправился с вами. Я бы взял всех своих воинов и помог вышибить Соколова с Ковентри. К несчастью, есть другая угроза, которая не даёт мне и моим сородичам спать спокойно. Мы должны быть готовы в любую минуту отразить её. Что это за угроза? спросил Виктор и указал на объёмную карту. Сейчас над столешницей высвечивалась большая часть Лэранского содружества, и в центре провинция Ковентрия. На карте были отмечены места размещения вооружённых сил Лэранского содружества. "Взгляни сюда", предложил принц и указал на звёздную систему, где была расположена планета Ковентрия. "По нашим данным, клан Нефритовых Соколов сосредоточил здесь четыре галактические грозди. Ковентры расположены в 4 прыжках от Таркада. Моя сестра решила оборонять столицу. Однако она, как мне кажется, не понимает одного важного обстоятельства. Совершив нападение на Таркад, Соколы нарушат линию перемирия. Это значит, что вновь начнётся война, полномасштабная на всех фронтах. Разве это не причина не дать возможность вновь разгореться галактическому пожару? Это с твоей точки зрения. Виктор невольно оглядел присутствующих в каюте людей, словно ожидая от них подтверждения собственной мысли, что более смешной ответ придумать невозможно. Между тем и Кай, и Хасира сидели с каменными лицами. Регент по военным вопросам Анастасиус Фогт задумчиво покачал головой. А разве что полковник Ден Аллорд, командующий гончих келла, чуть нахмурился. Напротив Рагнар Магнуссон, когда-то являвшийся наследником правителя Свободной республики Расавхак, молчаливо ком выразил согласие с утверждением хана Волков. "Это неудивительно, решил Виктор. Теперь он полноправный член рода и смотрит в рот своему покровителю. Фелон, прости, но угрозы со стороны Соколов это не выдумка, это реальность". Фелон на секунду прикрыл глаза, затем открыл и кивнул. Согласен, они тоже представляют угрозу. Но у вас достаточно сил, чтобы встретить их во всеоружие. То, что у вас сейчас есть в наличии, полк Джаниоши, гвардейский легион Сент-Ива, твой Виктор, тяжелый гвардейский полк, галактическое соединение Комстара и еще два полка гончих Келла. Если прибавить сюда части, которые пошлет твоя сестра, это более чем достаточно, потому что, чтобы разгромить четыре грозди соколов. Я должен согласиться, однако что, однако? Двоюродные братья посмотрели друг другу в глаза. Однако я не могу доверять данным, которые сообщает моя сестра. Вот почему мы находимся здесь, а не на Ковентре. Мы решили собрать побольше войск. Теперь это её королевство, оно в опасности. Фил отрицательно покачал головой. Зачем ей умышленно преуменьшать угрозу, нависающую над её родным домом? Это противно логике. Ей бы не следовало так поступать. Почему же, Виктор с трудом сглотнул? Она уже однажды так поступила. Но в ту пору это было не её королевство. То есть как? Виктор отаропило поморгал. Что ты имеешь в виду? В какую пору? Фелон сложил руки на груди. Когда она убила твою мать, тогда это королевство ей не принадлежало. Эти слова лишили Виктора дара речи. Пусть даже он догадывался, что Катрин имеет какое-то отношение к смерти матери и замешана в организации покушения на неё, однако когда об этом было сказано вслух, он ужаснулся. Первым желанием было всё отрицать, защитить честь фамилии, честь сестры. Более страшного обвинения выдумать невозможно. Однако трудно уйти от очевидных фактов. Каждый раз, вспоминая о Катерине, он пытался найти доказательства ее невиновности. Между тем в каюте повисла оглушительная тишина. Виктор перевел дыхание. С удивлением и внезапно прихлынувшей на сердце радостью, он обнаружил, что ни на кого из присутствующих Слова Фиона не произвели особого впечатления. Виктор так привык к сплетням, умело подсовываемым обывателям сухом, скандальным видеороликом, смачно описывающим детали покушения на его мать, пропитанным мрачными намёками, кто есть убийца, что никак не мог избавиться от ощущения постоянного, направленного на него укоряющего перста. Этот образ бередил душу. Отсюда и необыкновенная скрытность в общении с близкими друзьями и превосходящая все разумные пределы осторожность в отношении к Галину, вдруг переименованным в Кренстона. Впервые его поразила шомлеющая мысль, что вся эта компания представляла собой тщательно продуманный сценарий сокрытия тайны. Этот указывающий перст, бередящий мысли, целя остроумно разработанные интриги. Пусть Виктор поборится со своей совестью, пусть попытается докопаться до истины с помощью самых невероятных и экзотических операций, рождаемых в недрах его разведслужбы. Это то, что нужно преступнику в подобных условиях. Ведь истина лежит на поверхности. Все об этом догадываются, просто щадят его чувства. Никто даже не удивился, услышав откровенное заявление фелона. Для них всех это аксиома. из которой надо исходить, а не таиться и пытаться в одиночку найти виновника, чьё имя, оказывается, ни для кого не секрет. Бред какой-то, Виктор встряхнул головой. Нет, в этом вопросе надо раз и навсегда разобраться. Только теперь перед ним открылась чудовищная ошибка, которую он, задумывающийся о не приходящей славе, об историческом величии, допустил в своих расчётах. Как неоперившийся юнец, как нашкодивший ученик, покуривающий тайком от родителей, он прятал сигарету в карман. Всем давным-давно известно, что он курит. Из кармана пробивается дымок, а он всё равно стоит на своём. Люди берегут его человеческое достоинство, его гордость наконец, а он всё долбит одно и то же: не курю, никогда не брал сигарету в рот. Но если это так, Виктор взяла Ольгерд. каким же чудовищем оказалась его сестрёнка. Это такое хладнокровное, хитрое, пронырливое существо с необъятным, неодолимым стремлением к власти. Принц как бы прозрел. Он вздохнул и спокойно спросил Фелона: "Откуда ты можешь знать?" Фелон бросил взгляд в сторону полковника Алларда. "Дэн, седоволосый наёмник Кевноу нам рассказал об этом отец Фелона." который собственными ушами слышал от вашей матушки, Виктор, что вы вели себя неправильно. Милиса жаловалась вашему дяде, что вам следовало не упрашивать её отречься от престола в вашу пользу, а просто взять силой то, что вам принадлежит по праву. У вас для этого было всё, что нужно: воля согласия родителей, а вы, принц, начали тянуть волынку. Кроме того, её смерть только разошлась слабая антидевионовский настроение в некоторых частях вашего государства. Теперь сложите всё вместе. Что получается? У вас не было необходимости убивать её. Если бы вы объявили себя сувереном объединённого государства, она тут же, конечно, соблюдая необходимые в таком деликатном деле приличия и нормы, санкционировала ваши действия. Простите, принц, лично я не понимаю, почему вы медлили. Ладно, этот вопрос второй. Теперь рассудите, кому было выгодно затяжка времени, ваша нерешительность, вернее, витание в облаках. Вы должны простить меня, принц, за такие слова. Мы же всё-таки родственники. Я ваш дядя, хотя и двоюродный. Виктор вскинул голову, оглядел присутствующих. Вы действительно не верили, что я убил её. Кай не выдержал, попытался вскочить, потом опомнился. В кругу особ голубой крови не принято бурно выражать свои чувства. Он пожал плечами и заявил: "Ты же в первую очередь солдат, и лишь во вторую политик. Ты привык иметь дело с врагами на поле боя. Вот они на экране твоего дисплея. Кто из нас, зная твою мать, тебя мог всерьёз поверить, что вы вдруг стали смертельными врагами? Даже как-то глупо думать о нас подобным образом". Хасира Курита улыбнулся. «Твоя сестра сразу сказала, что ты невиновен. Я нашел ее заявление о соответствующем действительности». Регент по военным вопросам потер повязку, прикрывающую его пустую глазницу. «Дэйвион и Виктор, чьим самым характерным представителем ты являешься, не имели привычки подобным образом решать вопрос о праве наследования». Это в историческом разрезе прерогатива Штайнеров. Стоит заглянуть в их родословную, только ди удодаёшься. Все эти качества унаследовала твоя сестра. Вместо того, чтобы сфокусировать своё внимание на угрозе со стороны кланов, она неожиданно затеяла какую-то непонятную игру. Непонятную в том смысле, что не ясно, кто в ней участвует. Виктор не выдержал и прошёлся по комнате, хотя в условиях пониженной силы тяжести Его шаги больше напоминали порхание. Не могу поверить. Я словно очнулся от страшного сна. Мне казалось, что я обречён в одиночку переживать этот кошмар. Я очень переживал. Неужели думал они тоже верят слухам, которые распространяют обо мне? Кай даже с некоторой обидой ответил: "Виктор, как ты мог подумать? Разве мы собрались бы здесь, Если хотя бы на секунду поверили, что ты не виновен в смерти Милисы. В этот момент раздался жёсткий голос Фелана. И ты должен был погибнуть, Виктор. Мина была подложена и под тебя тоже. Тебе необходимо отплатить за эту кровь. Этот долг не смываем ничем другим. Тогда и тебе, как родственнику, необходимо присоединиться к нам, Фелан. Мы штурмом возьмём Таркат. ни в коем случае решительно возразил хан рода Волка Тебе так же, как и всем присутствующим, хорошо известно, что силовое решение вызовет гражданскую войну, которая разрушит лиранское содружество и откроет кланам путь к Террии. Каждый из нас желал бы, чтобы справедливость восторжествовала как можно быстрее, но для этого нужны доказательства измены, неопровержимые доказательства. Фелланд перевел дыхание, сделал паузу, потом продолжил. «Вот почему я не могу принять участие в походе на Ковентре. Другая причина лежит в повышенной активности рода волка, противостоящего нам рода. Они постоянно перебрасывают войска, пытаются взять арк-роял в клещи. Влад имеет шпионов в наших рядах, правда и у меня есть свои люди в его стане». Я не могу сказать точно, что он задумал, но судя по последним сведениям, нельзя исключить возможность скорого удара по лиранскому содружеству. У моего отца есть определённые обязательства перед мирами в зоне приграничного кордона. В то время, когда Гончи отправится с вами, я должен оставаться здесь, чтобы защитить эту область пространства от нападения. Виктор Кевноу Ход твоих мыслей понятен, но мне кажется, что ты чересчур осторожничаешь. Нам просто необходима твоя помощь. Я знаю и готов показать её. Он взглянул на Рогнара, светловолосый парень шагнул вперёд. Я пошлю этого воина. Виктор нахмурился. Один человек это не совсем то, что я имею в виду. Не стоит преуменьшать ценность даже одного воина. Феон позволил себе улыбнуться. Во время предыдущего нашествия один единственный воин захватил целую планету. Я говорю о Гансбурге. Рогнард заслужил право на звание воина. Поверьте, это было совсем непросто. Он знает путь, каким идут кланы. Ему близки наши традиции, известны наши приёмы и образ мыслей. Вот увидите, он окажется незаменимым. Когда вы вступите в контакт с нефритовыми соколами. Град видит тебя с нами, Рагнар, сказал Виктор, не отрывая взгляда от Феллена. Нет ли у тебя ещё пары сотен таких бойцов, как он? Нет, Виктор, Феллен отрицательно покачал головой. Я дал слово, что спасу внутреннюю сферу от крестоносцев, которые теперь заправляют в совете ханов. И я это сделаю. На этот раз мы несколько отклонились от пути, завещанного Александром Керенским. В будущем мы вернёмся на него. Я Волк Виктор, но я также и Кел. Арк Роял это мой дом, и я останусь верен в внутренней сфере. У нас одни цели, и я надеюсь, что мы добьёмся успеха. Так тому и быть, Виктор протянул Фиону руку. А если ты не хочешь дать нам побольше воинов, Тогда пожелай нам удачи. Ты не нуждаешься в сентиментальных напутствиях, ответил Уфелан и пожал протянутую руку. Сделка состоялась. Так что действуй, принц Архонт.